Олендорф, с которым я встретился в конце месяца, когда, наконец, начал выходить из дома, похоже, разделял мое мнение. Он был мрачен и еще более подавлен, чем Томас. И признался мне, что сохранил отношения с Ессеном, несмотря на случившееся. И в ночь накануне его казни глаз не сомкнул. «Я постоянно думаю о его жене и детях. Постараюсь помочь, наверное. Буду отдавать часть зарплаты». Вместе с тем он считал, что Ессен заслужил смертный приговор. «Несколько лет назад наш профессор порвал связи с национал-социализмом», рассказывал мне Олендорф. «Но они продолжали видеться, беседовали». И Ессен даже старался перетянуть бывшего ученика на свою сторону. Оллендорф соглашался с ним по многим пунктам. Совершенно ясно, что массовая коррупция в партии, разложение формального права, плюралистическая анархия недопустимы. И эти меры против евреев, это окончательное решение, были ошибкой. Но свергнуть фюрера и НСДАП немыслимо. Нам надо провести чистку партии, поднять дух фронтовиков, сохранивших реалистичный взгляд на вещи, и членов Гитлерюгента, пожалуй, единственных оставшихся среди нас идеалистов. Именно молодежи предстоит заняться обновлением партии после войны. нам нельзя возвращаться назад к бюргерскому консерватизму кадровых военных и прусских аристократов этот шаг их навсегда дискредитировал впрочем народ все отлично понял так оно и было на самом деле все рапорты с.д. Свидетельствовали, что обычные люди и солдаты, невзирая на свои заботы, усталость, страхи, уныние и даже пораженчество, возмущены предательством заговорщиков и с энтузиазмом восприняли кампанию по жестким мерам экономии и наращиванию военной мощи. Геббельс в очередной раз призвал к столь мило его сердцу всеобщей войне. И лес Искожи вон разжигая страсти, хотя в этом не было никакой необходимости. Между тем ситуация продолжала ухудшаться. Русские опять заняли Галицию и расширили свои границы по сравнению с 1939 годом. Люблин пал. Волна наступления улеглась только под Варшавой. Высшее командование большевиков явно дожидалось. когда нашими силами для него будет подавлено польское восстание, поднятое в начале месяца. Мы играем по правилам Сталина, прокомментировал Оллендорф. Надо разъяснить АК, что большевики гораздо опаснее нас. Если бы поляки сражались на нашей стороне, у нас бы появился шанс затормозить русских. Но фюрер даже слышать об этом не желает. И Балканы скоро развалятся, как карточный домик. Действительно, в Бессарабии вновь сформированная шестая армия под командованием Фредтера Пико распадалась на части. Ворота Румынии распахнулись настежь. Францию мы тоже, по всей видимости, потеряли. Англичане с американцами, открыв второй фронт, в Провансе и взяв Париж, собирались очистить остальные регионы страны, в то время как наши разбитые войска отходили за Рейн. Оллендорф был настроен крайне пессимистически. По словам Камлера, новые ракеты практически готовы. Он уверен, что теперь ход войны изменится. Но я не понимаю, как. Наша ракета транспортирует меньше взрывчатки, чем американский Б-17, и используется один раз. В отличие от Шелленберга, о котором он отказывался говорить, Оллендорф не имел ни конкретных планов, ни решений. Только апеллировал к мощному броску последнему усилию национал-социализма. что мне слишком напоминало риторику Геббельса. У меня создалось такое впечатление, что Оллендорф в глубине души уже смирился с поражением, но, наверное, сам себе в этом еще не признался. События 20 июля для меня обернулись еще одной неприятностью, пустячной, но досадной. В середине августа... Гестапо арестовало штандартенфюрера Баумана из берлинского суда СС. Я довольно быстро узнал об этом от Томаса, но поначалу недооценил возможные последствия. В первых числах сентября меня вызвал Бранд, сопровождавший Рейхсфюрера в инспекционной командировке в Штезвик-Гольштейн. Я сел в спецпоезд около Любека. Бранд. первонаперво сообщил мне, что рейхсфюрер хочет наградить меня крестом за военные заслуги первой степени. Вы вольны думать что угодно, но ваша операция в Венгрии была очень полезна. Рейхсфюрер доволен. К тому же ваша последняя инициатива произвела на него очень благоприятное впечатление. И уже потом Брант сказал, что Крепо попросила судью, заменившего Баумана, пересмотреть досье, в котором я фигурировал как подозреваемый. И тот написал Рейсфюреру, что с его точки зрения материалы дела требуют дальнейшего расследования. Рейсфюрер своего мнения не изменил и по-прежнему выражает вам доверие Но думать, что повторно отказав суду в расследовании, окажет вам медвежью услугу, вы должны знать, что слухи уже поползли. Будет лучше, если вы защитите себя и докажете свою невиновность. Тогда и закроем дело раз и навсегда. Идея мне совершенно не понравилась». Но я уже отлично знал маниакальное упрямство Клеменса и Везера, и выбора у меня не было. По приезде в Берлин я, не дожидаясь приглашения, явился к судье СС фон Раббингену, фанатичному национал-социалисту, и изложил ему свою версию событий. Фон Рабинген возразил, что досье, представленное Крипо, Содержит смущающие его факты и особенно упирал на окровавленную одежду немецкого производства моего размера. Его заинтриговала и история с близнецами, в которую он непременно хотел внести ясность. Крепо, наконец, допросила мою сестру, вернувшуюся в помирание. Она определила близнецов, в частный пансион в Швейцарии и утверждала, что речь идет об осиротевших детях нашей кузины. Мальчики появились на свет на французской территории, но их свидетельства о рождении пропали во время разгрома Франции в 1940 году. «Возможно, это правда», строго заявил фон Риббинген. «Но проверить ее на сегодняшний день Нельзя. Постоянные подозрения доставляли мне массу хлопот. Я едва не заболел снова, несколько дней сидел, запершись дома, в мрачном унынии, и даже не впустил Хелену, которая пришла меня проведать. Ночью Клеменс и Везер, грубо вырезанные и небрежно раскрашенные марионетки, оживали и прыгали вокруг меня, Сквозь дрему я слышал, что они скрипят и гудят, словно глумливые насекомые. Иногда к их хору присоединялась моя мать собственной персоной, и я, наконец, к своему ужасу поверил, что эти два клоуна правы, и я в припадке безумия действительно убил ее. Но я чувствовал, что с ума не сходил, и все дело в чудовищном недоразумении. Немного успокоившись, я решил связаться с, с Моргеном, принципиальным и неподкупным судьей, с которым мы познакомились в Люблине. Он работал в Вороненбурге и сразу пригласил меня к себе, встретил очень радушно и принялся рассказывать о своих делах. После Люблина он организовал комиссию в Аушвице, и предъявил Грабнеру, начальнику политического отдела, обвинение в незаконном убийстве двух тысяч человек. Брунер выпустил Грабнера на свободу, а Морген снова арестовал. Следствие по делу Грабнера и его многочисленных сообщников и продажных подчиненных шло своим чередом. Но в январе В результате преступного поджога барак, где комиссия хранила все доказательства вины и часть досье, сгорел. И все очень осложнилось. И еще Морген сообщил мне по секрету, что теперь метит в самого Хесса. Я убежден, что Хесс виновен в хищении государственного имущества и убийства. Но доказать это трудно. Хёс имеет высокопоставленных покровителей. А вы? Я слышал, у вас проблемы. Я объяснил Моргину мой случай. Обвинений недостаточно. У них должны быть доказательства, задумчиво сказал он. Лично я верю в вашу искренность. Уж я-то имею представление о криминальных элементах СС и знаю, что вы не из них. В любом случае, чтобы вас обвинить, им надо найти подтверждение конкретным фактам. Ну, например, что вы находились в доме в момент убийства, что окровавленная одежда принадлежит вам. Кстати, а где она? Если осталась во Франции... то обвинение держится на волоске. И потом французские власти, ходатайствовавшие о юридической помощи, теперь находятся под контролем вражеских сил. Вы должны попросить у специалиста по международному праву изучить этот аспект дела. После нашего разговора я немного воспрянул духом. Нездоровая настырность двух следователей превратила меня в параноика, Я уже не понимал, где правда, а где ложь. Но Морген трезво, с юридической точки зрения оценив ситуацию, помог мне обрести твердую почву под ногами. В итоге эта история, как все судебные дела, затянулась на месяцы. Не буду вдаваться в детали, мне пришлось еще несколько раз встретиться с фон Рабингеном и двумя следователями. Моя сестра в Померании вынуждена была дать показания. Она, проявив осторожность, скрыла, что именно я сообщил ей об убийстве и утверждала, что получила телеграмму из Антиба от компаньона Моро. Клеменс и Везер... Вынуждены были признаться, что никогда не видели той пресловутой одежды. Информацию они черпали из писем французской криминальной полиции и прежде не имевших юридической силы, а теперь и подавно. Впрочем, поскольку убийство произошло во Франции, обвинение привело бы лишь к моей экстрадиции, что, естественно, в настоящий момент было неосуществимо. Хотя... Один адвокат, кстати, довольно приятный, заявил, что суд СС мог бы вынести мне смертный приговор за нарушение Кодекса Чести, не принимая во внимание Гражданский Уголовный Кодекс. Эти разбирательства, похоже, не повлияли на доброжелательное отношение ко мне Рейсфюрера. В один из своих кратких визитов в Берлин... Он вызвал меня к поезду, и после церемонии, во время которой я вместе с десятком других офицеров, в основном из ВАФНСС, получил новый орден, пригласил в личное купе, чтобы обсудить мой доклад. Идеи показались ему здравыми, но требовали дальнейшего углубления. Например, что касается католической церкви. Если мы введем налог на безбрачие, Церковь тут же потребует освободить от него духовенство, и если мы согласимся, для Церкви это станет еще одной победой, доказательством ее силы. Следовательно, после войны первоначальным условием любого позитивного развития будет урегулирование Киршенфрага вопроса двух церквей и радикальным способом, если понадобится. эти попы эти монахи немногим лучше евреев как вы считаете я полностью разделяю мнение фюрера по данному вопросу христианская религия религия евреев савол еврейский учитель создал ее как средство вывести иудаизм на другой уровень теперь же в купе с большевизмом она еще более опасна. Уничтожить евреев и сохранить христиан — все равно, что остановиться на полдороге. Я внимательно слушал и записывал. И только в конце беседы Рейсфюрер упомянул о моем деле. — Они не нашли ни одного доказательства? — Нет, господин Рейсфюрер, ни единого. — Отлично. Я сразу подумал, какая глупость. «Но хорошо, что они сами в этом убедились, верно?» Рейсфюрер проводил меня до двери, я отсалютовал, он пожал мне руку. «Я очень доволен вашей работой, оберштурмбанфюрер. Вы офицер с большим будущим!» «С большим будущим?» Наоборот, мне казалось, что будущее, как мое, так и Германии, сужается с каждым днем. Оборачиваясь назад, я с ужасом видел длинный темный коридор, туннель, идущий из глубин прошлого к настоящему моменту. Куда делись бескрайние равнины, открывавшиеся перед нами, когда, простившись с детством, мы уверенно и энергично штурмовали жизнь? «Похоже, всю ту силу мы израсходовали на строительство тюрьмы, если не виселицы для нас самих. После болезни я ни с кем не встречался, забросил спорт, предоставив все это другим. Обычно я ел дома, в одиночестве, распахнув балконную дверь». и, наслаждаясь теплом уходящего лета и последней зеленой листвой, готовой вспыхнуть прощальным костром среди городских руин. Иногда мы гуляли с Хеленой, но теперь между нами чувствовалась мучительная неловкость. Мы оба тщетно пытались вернуть исчезнувшие нежность и очарование первых месяцев и одновременно делали вид, что ничего не изменилось. Абсурд. Я не понимал, почему Хелена упорно не хотела уезжать из Берлина. Ее родители уже давно были у кузена в Бадене. Не из-за необъяснимой жестокости, охватившей меня в период болезни, а из искренних побуждений я торопил Хелену присоединиться к родным. Но она возражала, отыскивая пустяковые предлоги. То работа. то за квартирой надо присматривать. В минуты прозрения я говорил себе, что Хелена остается здесь из-за меня. И задавался вопросом, неужели ужас, который должны были внушить мои слова, не заставил ее отступиться? Уж не надеется ли она спасти меня от меня самого? Глупо, если так. Но кто знает, что творится в голове у женщины? Я мог бы дать ей почитать свой доклад с цитатами из Бероуза, адресованный Рейхсфюреру, но чувствовал, что ни это, ни даже откровенное признание в моих наклонностях ее не отвратили бы. Хелена была такая упрямая. Почти случайно сделав выбор, Хелена упорно цеплялась за него, словно он был ей дороже избранника. «Почему я не послал ее подальше?» «Не знаю. В моем окружении осталось немного людей, с кем можно было бы поговорить. Томас работал по 14-16 часов в сутки, я его не видел. Большинство моих коллег переехали со своими ведомствами за город. Я позвонил в ОКВ». и узнал, что Хойнага в июле отправили на фронт, и он постоянно находится в Кенигсберге счастью частью ОКХГ центр. В карьере, несмотря на поддержку рейхсфюрера, я достиг мертвой точки. Шпейер поставил на мне крест. Я общался исключительно с подчиненными, а мой отдел, с которого больше ничего не требовали, превратился в подобие почтового ящика для жалоб от разнообразных предприятий и служб и министерств. Время от времени Азбах и другие члены команды разрешались очередным проектом. Я рассылал его по всем инстанциям, потом приходил вежливый отказ или воцарялось молчание. Но я не понимал, где дал маху до тех пор, пока однажды Гер Леланд не пригласил меня выпить чаю. Это было в баре «Адлона», чуть ли не единственного из еще открытых в Берлине ресторанов. Гости говорили на десятки языков настоящая Вавилонская башня. Похоже, все члены дипломатического корпуса назначали там встречи. Я нашел Леланда за столом в глубине зала. Метр Дотель точными движениями сервировал чай, Леланд дожидался, пока тот не удалится, чтобы начать беседу. «Как твое здоровье?» – осведомился Леланд. «Хорошо, господин Леланд. Я уже совершенно поправился. А твоя работа?» э, «Тоже в порядке, господин Леланд. Рейсфюрер, кажется, доволен. Недавно меня наградили». Леланд молча отпил немного чая. — Но вот уже несколько месяцев я не вижу рейкс-министра Шпеера, — посетовал я. Леланд с досадой махнул рукой. — Это больше не имеет значения. Шпеер нас сильно разочаровал. Теперь пора заняться и другими вещами. — Что, господин Леланд? «Все пока в процессе разработки», — медленно произнес Леланд с присущим ему легким и довольно своеобразным акцентом. «Как себя чувствует доктор Мандельброд, господин Леланд?» «Он взглянул на меня холодно и сурово, и, как обычно, я не смог отличить стеклянный глаз от живого». «Мандельброд в порядке, но вынужден предупредить, ты его расстроил». Я молчал. Прежде чем продолжить, Леланд отхлебнул еще глоток чая. — Должен отметить, ты не оправдал наших надежд и не проявлял особой инициативы последнее время. Результаты, которые ты показал в Венгрии, неудовлетворительны. — Господин Леланд, я делал все, что мог, И рейсфюрер хвалил мою работу. Но между ведомствами страшная конкуренция. Все чинили друг другу препятствия. Леланд, похоже, не обратил ни малейшего внимания на мои слова. — У нас создалось впечатление, — промолвил он наконец, — что ты не понял, чего мы от тебя ждем. — А чего вы от меня ждете, господин Леланд? — Большего энтузиазма. Большей изобретательности ты должен выдавать решение, а не гробить дело. И потом. Позволь заметить, ты слишком распыляешься. Рейсфюрер переслал нам твой последний опус. Вместо того, чтобы тратить время на ребячество, ты должен думать о спасении Германии. Я почувствовал, что у меня горят щеки и попытался совладать с голосом. «Я ни о чем другом и не помышляю, герл Леланд, но, как вам известно, я был очень болен, и у меня есть проблемы. Два дня назад у меня состоялся трудный разговор с фон Рабингеном. Леланд молчал, потом сделал знак, метрдотель появился вновь, чтобы нас обслужить». В баре слишком громко смеялся молодой человек с вьющимися волосами, в костюме в клетку и с галстуком бабочкой. Я с первого взгляда все про него понял. Давно я уже не думал ни о чем подобном. Леланд опять заговорил. «Мы в курсе твоих проблем». «Нельзя было допускать, чтобы дело зашло так далеко». «Если тебе понадобилось убить эту женщину, ладно, но сделал бы все чисто. Господин Леланд», — вымолвил я упавшим голосом, — «я ее не убивал, это не я». Он спокойно посмотрел на меня. «Послушай, нам совершенно все равно. Ты имел право, свое право, суверенное право так поступить». «Мы, старые друзья твоего отца, полностью понимаем причину. Но ты не имел права себя компрометировать. Это чрезвычайно снизило степень твоей полезности для нас». Я собрался возразить, но Леланд жестом остановил меня. «Поглядим, как будут развиваться события. Мы надеемся, что ты войдешь в колею». Я молчал. Леланд поднял палец. Перед нами тут же возник Метрдотель. Леланд шепнул ему пару слов и встал. Я тоже встал. «До скорого. Если тебе что-нибудь нужно, свяжись с нами», — бесцветным тоном сказал Леланд и ушел. Не пожав мне руки, метродотель семенил за ним. До чая я не дотронулся, вернулся в бар, заказал коньяка и залпом осушил рюмку. Рядом со мной раздался приятный тягучий голос, правда, слова молодой человек в бабочке коверкал довольно сильно. «Не слишком ли рано вы пьете?» «Желаете еще?» Я согласился. Он заказал две порции и отрекомендовался. «Михай И. Третий секретарь румынского посольства». «Как дела в СС?» — спросил он, глотнув коньяку. «В СС? Нормально. А в дипломатическом корпусе он пожал плечами. Дрянь! Потом обвел широким жестом зал. Остались только последние магикане». Из-за дефицита мы больше не устраиваем коктейлей, вот и встречаемся здесь минимум раз в день. В любом случае у меня больше нет правительства, интересы которого я должен представлять. В конце августа Румыния объявила войну Германии и недавно капитулировала перед большевиками. Действительно, и кого же тогда представляет ваша миссия? Вообще-то... Хорию Симу, но это фикция. Господин Симой сам прекрасно справляется. Как бы там ни было, мы все, он снова обернулся к залу, в более или менее одинаковом положении. В первую очередь мои французские и болгарские коллеги. Почти все финны уехали. Никуда не собираются лишь швейцарцы да шведы, настоящие дипломаты. Он с улыбкой взглянул на меня. Поужинаете с нами, я вас познакомлю с другими моими друзьями, привидениями.